Напрасно лорд р а ф т о н пытался обратить его ярость на себя. Я твердо помнил два обстоятельства: первое, что леди Джейн больше всего на свете боялась дуэли между своим мужем и братом, и второе, что если мне удастся убить этого рослого милорда, все устроится как нельзя лучше раз и навсегда. Лорд Раффтон хочет от него избавиться, и леди Джейн тоже. Поэтому я, Этьен Жерар, их друг, уплачу им долг благодарности. освободив их от этой обузы. д а и н о г о выбора у меня и не было, так как лорд Декер к жаждал ссадить в меня пулю, и я со своей стороны желал оказать ему ту же услугу. Напрасно лорд Рафтон спорил и ругался. Остановить дальнейший ход событий не было возможности. Но если уж вы непременно хотите драться не со мной, а с моим гостем, пускай дуэль состоится завтра утром. В присутствии двух свидетелей воскликнул он наконец: «А стреляться через стол? Ведь это же просто убийство». Меня это вполне устраивает, Нед сказал лорд Декор. И меня, подхватил я. Тогда я умываю руки, воскликнул лорд Рафтон. Говорю вам, Джордж, если вы убьете полковника Жерара при таких обстоятельствах, то окажетесь на скамье подсудимых. Я отказываюсь быть секундантом. Сэр, сказал я, что до меня я вполне готов обойтись без секунданта. Но это невозможно, это не по правилам, вскричал лорд д е к е р Послушайте, Нед, не валяйте дурака. Вы же видите, мы не шутим. Черт подери, да единственное, что от вас требуется, это бросить платок. Я в этом деле не участвую. н у раз так, придется мне найти кого-нибудь другого, сказал лорд д е к е р Он положил пистолеты на стол, прикрыл их скатертью. И позвонил, пошел лакей. Попросите полковника Беркли зайти сюда, он в бильярдной. Через минуту вошел высокий, худой англичанин с длинными усами, что редко встретишь в этой стране среди гладко выбритых лиц. Позже я узнал, что усы носили только гвардейцы и гусары. Этот полковник Беркли был г в а р д е е ц Он был странный, вялый, ленивый, медлительный. И из его огромных усов, как шест из кустарника, торчала длинная черная сигар. Он с чисто английской флегматичностью оглядел нас и не выказал ни малейшего удивления, узнав о наших намерениях. Отлично, сказал он. Отлично. Я отказываюсь участвовать в этом, полковник Беркли, воскликнул лорд Рафтон. Имейте в виду, эта дуэль не может состояться без вашего согласия. Я возлагаю лично на вас. ответственность за все, что произойдет.